Глава 33. «Инспектор, мы должны перестать встречаться. Люди начнут болтать». Радж Пхуми ухмыльнулся из-за стола для вскрытий, не вынимая рук из внутренности очередного клиента. Его шутка шлепнулась на плиточный пол, отползла в угол, свернулась калачиком и умерла. Пхуми достал из трупа внутренности и решительно направился к весам. Дайте мне полчаса, бросил он через плечо. Я немного задержался. Неправильно будет остановиться на полдороге». Персис нетерпеливо ждала, наблюдая за его работой, а ее мысли метались, как радиосигнал по частотам, между делом Хили, делом Крамер и ее собственной жизнью, установившейся все запутаннее. В голове то и дело возникало лицо зубина Далала и сердце начинало биться быстрее. Что он вообще забыл ночью у них в магазине? Ответ был очевиден. Он за ней следил. При этой мысли Персис снова закипела от гнева. Она принялась так яростно хрустеть костяшками пальцев, что Пхуми поднял глаза и вопросительно на нее посмотрел. Персис не обратила на него никакого внимания. «Зачем?» О чём Зубин мог хотеть с ней поговорить? «Зачем посылать цветы?» И эти строки из Байрона. Мозг отказывался принимать возможные варианты. От одной мысли о них хотелось выследить Зубина, достать револьвер и прострелить ему колени. Это меньшее, что он заслужил. Он ее бросил. Бросил, убедившись, что она по-настоящему серьезно в него влюблена — Настолько, что отчасти была влюблена до сих пор. Она будто прыгнула в воду с обрыва, не зная, далеко ли до дна, а теперь погружалась все глубже и глубже, чувствуя только, что воздух давно уже кончился. Пхуми выскользнул в дверь и вскоре вернулся обратно. Его лицо сияло, и он явно был в превосходном настроении. Персис заметила, что он недавно подстригся, подровнял усы и, к тому же, сменил помаду для волос на что-то с цветочным ароматом, даже не совсем неприятным, хотя это сложно было точно определить сквозь запах формальдегида, насквозь пропитавший его халат. Вероятно, эти изменения к лучшему были связаны с девушкой, за которой он ухаживал. «Видимо, все шло хорошо». Персис ощутила укол непрошенной обиды. Даже мужчина, проводивший все свободное время, копаясь в трупах, понимал сложную логику романтических отношений лучше неё. Безрадостное заключение. «Слышал, вы разгадали ту любопытную загадку, которую мы нашли на теле последнего клиента», — заговорил Пхуми. «Поздравляю!» Он имел в виду Хили. «Я снова потеряла след», — без выражения ответила Персис. «Я не сомневаюсь, что скоро найдете опять. Арчи говорит, что когда удается что-то унюхать, вы как терьер». У Персис покраснели уши. Вероятно, это сравнение задумывалось как комплимент, хотя и не относилось к числу самых лестных характеристик из уст мужчины. Ассистент Пхуми привез тело Джеймса Ингрима и положил его на стол для вскрытия вместо предыдущего постояльца. Высокий англичанин едва на нем поместился. «Ну что ж, начнем. Пхуми обыскал одежду Ингрима. В кармане брюк обнаружился листок бумаги с адресом на хинди и на маратхе, языке штата. Персис видела такие листки у иностранцев, которые недавно приехали в город. Они показывали их таксистам. На листке значилось место в районе оперного театра. Вероятно, Ингрэм там остановился. В листок был завернут небольшой ключ. Судя по внешнему виду, от дома. Персис подождала, пока Пхоми запишет ключ в журнал, потом положила его в карман и переписала адрес в записную книжку. Затем судмедэксперт снял с трупа одежду, положил ее в специальный пакет и перешел к осмотру тела. На груди покойника отчетливо выделялось отверстие от пули, которое его убила. Персис вдруг поняла, что печальный конец Ингрема беспокоит ее куда меньше, чем она ожидала. Сет особо подчеркнул, что за недолгое время службы в полиции она уже убила двух человек. Она должна сожалеть об этом, потому что она женщина. Этого от нее ждут? Женской чувствительности? К чёрту!» Пхуми снял бинт с правого плеча Ингрэма, обнажив свежую колотую рану. Персис вспомнила о нападении рядом с обсерваторией. Если бы она еще не была уверена в том, что это был Ингрэм, теперь поводов для сомнений не оставалось, «Смотрите-ка», — произнес Пхуми. «Инспектор, подойдите сюда». Персис подошла ближе и заглянула Пхуми через плечо. Тот изучал внутреннюю часть левой руки англичанина. Примерно на 20 сантиметров выше локтя виднелась маленькая черная татуировка, не больше сантиметров в ширину. Казалось, в этом не было ничего особенного, но Пхуми пришел в волнение. Какое-то время он не сводил глаз с татуировки, потом отошел от стола и провел рукавом по лбу. «Это что-то значит?» — спросила Персис. «Я не уверен. Могу ошибаться». Персис озадачила его внезапное возбуждение. «Я никогда такого не видел, только в литературе...» «Литературе?» — в медицинских журналах. Перси снова посмотрела на загадочную татуировку, потом повернулась к Пхуми. «Пожалуйста, объясните...»